Глава вторая. Ночь опустилась на землю. Весь мир разделился на две половины. Черное звездное небо и белый-белый снег. Егор гнал свой крас по заснеженной белой равнине, и всюду, куда ни кинь взгляд, был снег. Вдали на горизонте появился золотистый отблеск. По мере приближения он начал увеличиваться и расползаться в разные стороны. Казалось, это встает солнце но по прошествии времени на фоне неба появился черный силуэт металлургического комбината, дом на которого и давали этот золотистый отблеск на небе. Егор въехал в город, когда уже совсем рассвело. Народу на улице было немного. Ночная смена уже вернулась с работы и отсыпалась, а дневная только заступила. Егор ехал по улицам, заваленным серым от сажи снегом. Он остановил свой крас возле подъезда блочной пятиэтажки, заглушил мотор, спрыгнул на снег и вошел в дом. Егор поднялся по лестнице и остановился перед дверью, обтянутой дерматином, нажал на кнопку звонка. Ему никто не ответил. Егор еще пару раз нажал на звонок, но за дверью по-прежнему было тихо. Егор начал медленно спускаться, вышел на крыльцо, огляделся. Сел на перила, закурил. Потом вдруг бросил окурок, не докурив, полез в кабину своего краза. Машина Егора, мерно урча, снова ползла по улицам города, пока не уперлась в ворота проходной металлургического комбината. За забором виднела серая махина гигантского металлургического комплекса. Из десятков труб курился белый дым и пар. Егор вылез из кабины, спрыгнул на снег, пошел к двери проходной, скрылся за ней. Внутри было тепло. Егор подошел к окошку, за которым сидел охранник. Это был крепкий старик, лет 60 с большими посидевшими усами, В синей униформе. Глаза старика были закрыты. Неожиданно он открыл их и посмотрел на Егора. тебя чего, парень? строго спросил старик. На смену, что ли, опоздал? Егор весело улыбнулся. Чего скалишься? Нажрал с него вчерась! ласково спросил старик. Само собой. Не признал, Сидор макарч Старик удивленно вытаращился на Егора. Не? Егорья, Егор Матвеев. Егорка, ты! удивился старик. «Вот это да! Да я ж тебя на руках, ну, вымахал весь в отца!» Отец смотри здесь. «Само собой! Сейчас как на смену заступили!» «Пропустишь меня по старой памяти, Сидор макарч попросил Егор. «Не могу, Егоршка, чего хочешь проси, а этого не могу!» — взмолился старик. «Да ты что, Сидор макарч думаешь, я украду чего, что ли?» «Не серчай ты на меня, старика, работа у меня такая! Добро государственное стеречь, само собой!» — Ну, ладно, стереги, — сказал Егор и направился к выходу из проходной. Он вышел на улицу, залез в свой крас, закурил, стал ждать. Егор видел, как посмотрел с сожалением на него из окна проходной Сидор Макарч. Через несколько секунд дверь проходной отворилась, и из нее, кутаясь в тулуп, вышел сам Сидор Макарч. Он подошел к водительской двери краза и постучал по ней. Егор открыл дверь, посмотрел на старика сверху вниз. — Вот что, Егор! — начал старый вохровец. — Пропустить я тебя, конечно, не могу, само собой. — Но! Сидор Макарч воровато оглянулся, не слышит ли кто. — Тут метрах в ста слева от проходной. В заборе дыра есть. — Спасибо тебе, Сидор Макарыч. Поблагодарил Егор, спрыгнул с подножки и захлопнул дверь грузовика. — А за машиной я погляжу, не беспокойся, само собой. Егор шел вдоль бетонного забора, пока не остановился возле дыры. Хотя и дыру это назвать было нельзя. Это был огромный пролом, словно тяжелый танк протаранил бетонное ограждение завода. Егор оглянулся по сторонам, не видит ли кто, и ступил на территорию комбината. Тут же ему навстречу попались двое мужиков в толстых войлочных робах с красными потными лицами. Мужики о чем-то увлеченно беседовали и спокойно покинули территорию комбината сквозь пролом в стене. Егор шел по цеху, прикрываясь полой кожаной куртки от то и дело летевших с разных сторон искр раскаленного металла. Он подошел к одному из рабочих, спросил что-то, перекрикивая рев механизмов и гул печей. Рабочий указал Егору в другой конец цеха. Егор пошел дальше. Увидел высокого крепкого человека в огнеупорной робе. Он стоял возле печи, смотрел куда-то, мимо летели искры, но человек не обращал на них внимания. Егор подошел к нему. Человек обернулся. Они молча пожали друг другу руки, обнялись. Потом отошли от печи к стене, на которой висел телефон. Человек этот был отец Егора, Петр Михайлович Матвеев. Он снял трубку, крутанул диск несколько раз. В кабине крана, расположенного под самой крышей цеха, загудел телефон. Немолодая, но все еще красивая женщина-крановщица сняла трубку. В лице ее отразилось волнение. Она стала всматриваться сквозь закопченные стекла кабины вниз, туда, где у телефона стоял ее муж и ее сын Егор. Егор помахал снизу ей рукой, мать замахала в ответ.